Глава двадцать девятая. Леонор. Преподаватель задерживался, но я была рада этому. Вряд ли я смогла бы сейчас сосредоточиться на новых знаниях. Осмыслить бы только что произошедший разговор. «Эй, Нори!» Я вздрогнула, когда меня толкнули в плечо. Я обернулась. Зак. «Ты чего будто в облаках витаешь?» упрекнул он и тут же добавил сочувствием: Болит. Нет, целители сказали ничего страшного. Не верю я этим коновалам. У нас вон в приюте был такой. На все один ответ: притворяется от лени, и три средства на случай, если не притворяется. Голодание и касторка от живота и обливание ледяной водой от всего остального. Он был лекарем, не целителем. Поправил брата Зен. «Одна шатия, братья! Будет на то воля богов, выздоровеешь. Нет, помрешь. И никакие целители не помогут. Хотя все мы помрем рано или поздно», задумчиво добавил он. «Не повезло», — посочувствовала я. «У нас была госпожа алекса целительница, а не лекарка. Заботливая и добрая». «Ерунда!» Отмахнулся Зак. Зен добавил. «Верю, что сейчас не болит. Ты перестала за ухо хвататься. И лицо... Впрочем, неважно, извини. И лицо не перекошено. Хорошо, что у меня нет зеркальца. Сейчас бы разглядывала себя и ужасалась, что Родерик увидел этакое». «Кажется, пора учиться пользоваться пудрой и притираниями, хотя никакие притирания синяки не скроют». Открылась дверь, и я поспешно обернулась, изображая внимание, и на несколько мгновений решила, что я замечталась. Или заснула за столом, не дождавшись учителя, и мне снится Родерик. Он поставил на стол корзинку и оглядел аудиторию. На какой-то миг наши взгляды встретились, и я забыла обо всем, кроме этих карих глаз. Кажется, Родерик что-то говорил. Я стряхнула на вождение. В отличие от него, все мои коллеги начинают с того, что пытаются убедить боевиков в исключительной важности целительских дисциплин. Кто-то рассмеялся, кто-то засвистел. Родерик коснулся магии и свист прекратился. Зато послышалось странное мычание. «Это заклинание называется проклятие безмолвия», заметил Родерик с легкой полуулыбкой. «Паралич языка и губ пройдет через четверть часа. Кто-то еще желает испытать его на себе? Нет? Тогда вернемся к теме». Он прошелся туда-сюда перед рядами. «Я сам закончил боевой». «Врет», — шепнул кто-то. «Не врет. Видел, как он утром рыжего сделал». «И прекрасно знаю, о чем вы думаете. Целители всегда чистенькие сидят в тылу, и толка от них мало. Положат при светлые боги, выздоровеешь нет, так все одно помрешь». За моей спиной закашлялся Зак. И вообще, был бы важный предмет, на него бы студента не поставили. «Точно!» – выкрикнул кто-то. «Проклятие безмолвия, которое вы только что видели, из арсенала целителей. Изначально заклинание предназначалось для другого, но нашлось и такое применение». Родарик тонко улыбнулся. «А теперь представьте, что будет, если наложить его на сердце». или на дыхательные мышцы. и Я содрогнулась, представив, каково это потерять возможность дышать. Кажется, не я одна, потому что по аудитории снова пробежал гул. Я не буду убеждать вас в том, как важно уметь помочь себе или другому на поле боя. Просто подумайте, как обидно будет истечь кровью, не дожив до целителя четверть часа только потому, что поленился научиться накладывать повязки. Зачем повязки если есть заклинания? выкрикнул кто-то. Я спрошу это у тебя после первой тренировки на полигоне, усмехнулся Родерик, которая даже близко не стояла с настоящим боем. А то он видел настоящий бой. буркнул за моей спиной Зак. «Кто знает!» задумчиво протянул Зен. Родерик между тем продолжал. «Или еще веселее отойти к праотцам на дружеской пирушке, поперхнувшись куском хорошего мяса просто потому, что все вокруг и вы сами не знаете другого способа помочь, кроме как похлопать по спине». «Граф Шарп так едва не умер», Я узнала голос Дамиана. На императорском обеде кусок не в то горло попал. Повезло, что императрица помогла. собственноручно не погнушалась. Говорят, он каждый год молебный в ее честь заказывает. Повезло, согласился Родерик. К слову, в таких случаях лучше зайти со спины и обеими руками резко надавить на живот. Назад и вверх. Или, если помочь некому, резко перегнуться животом через спинку стула, чтобы поток воздуха мог вытолкнуть инородное тело из дыхательных путей. Позже я покажу вам, как правильно это сделать, а сегодня начнем с повязок. Перебирайтесь на первые ряды, и мне нужен один желающий, чтобы показывать на нем. Народ снова загудел, но желающих не нашлось. «Не переживайте, к концу сегодняшнего занятия в бинтах окажутся все», – улыбнулся Родерик. «Но я могу», – поднялся Феликс. «Бинты к расписанной роже в самый раз будут». Глаза Родерика на миг нехорошо сощурились, и я испугалась, что Феликсу сейчас достанется. Но Родерик только улыбнулся и сказал. «Начнем с головы». Иран скальпа обычно много крови из-за особого строения сосудов. Это пугает, но пугаться не нужно. Через четверть часа Феликс был в бинтах от макушки до пят, напоминая чрезмерно упитанную мумию сбежавшую из исторического музея. Обмазать его клюквенным вареньем и можно на маскарад в честь солнца ворота, заметил Зак, дешево и сердито. «Варенье еще на него переводить», — хихикнул кто-то. так красавец!» «Разбивайтесь на группы», — велел Рудерик. «По пять человек по желанию». «Нори, мы с тобой!» Тут же отозвался Зак. Зен согласно кивнул. Четвертым стал темноволосый смешливый Себастьян. Пятым, странное дело, Дамиан. «Такой повод девушку потрогать», — ухмыльнулся Себастьян, принеся со стола преподавателя груду бинтов разной ширины. Прежде чем я успела ответить, вмешался Зен. «Перебьешься. нури накладываем повязку на голову и...» Он оглядел меня. «Кисти, пальцы. А для всего остального есть мы». «На промежность не дамся, и на верхнюю часть бедра тоже», — быстро сказал Дамиан. Себастьян захихикал. Странное дело. Когда Родерик обматывал Феликса, в том числе и показывая повязки на область интимных частей, никто даже не хмыкнул. Может, потому что вид у обоих был такой, будто ничего сверх само собой разумеющегося не происходит. Кожа, она и есть кожа, как сказал утром Этельмер. А сейчас и вовсе все показывалось поверх одежды. Но в устах Дамиана все прозвучало так, что и я залилась краской, представив, как протягиваю бинт между ног парня, почти ткнувшись носом. У Родрика это выглядело как в живот, но с моим ростом как раз в детородный орган. Или как едва знакомый парень просовывает руку у меня между бедрами. «Как целители с этим всем живут!» Или просто привыкают, забывают о скромности?» Парни переглянулись. «Хорошо, мы с Зеном», — решил Зак. Сверепо глянул на остальных, не попытается ли кто-то пошутить, но никакой реакции не последовало. Пока мы обматывали друг друга, Родерик переходил от одной группы к другой и поправлял. Как он и обещал, к концу пары все щеголяли повязками. «Снимаем повязки и скатываем бинты, они нам еще пригодятся», – велел Родерик. «И можете быть свободны. На следующей неделе поговорим о ранах, ожогах и кровотечениях». Вслед за остальными я положила скатанный бинт на стол. Помедлила в дверях, вдруг попросит задержаться, но Родерик, казалось, забыл обо мне. «Чего застыло?» проворчал Феликс, выпихивая меня из дверного проема. «Декан ждет предсветлое око». «Да, декан ждет». Я поежилась, заставила себя распрямить плечи. Но не убьет же он меня в конце концов. Хорошо, что Феликс не стал играть в благородного кавалера, пропуская меня вперед, а сам постучался и первым толкнул дверь». Декан поднялся с кресла, держа в руках книгу. Смерил меня тяжелым взглядом, и мне захотелось стать мышкой, скрыться в щели между половицами. Пришлось собрать все силы, чтобы не потупиться, смотреть ему в единственный глаз и не пялиться на изувеченную половину лица. «Вместе явились, значит. Тогда выволочка подождёт. Он снова опустился в кресло, откладывая книгу в сторону. «Начнем с дела». Я мысленно ругнулась. Наорал бы уже и отпустил. А теперь придется стоять и трястись в ожидании разноса. И наказания. Если уж он вчера вкатил мне отработку, по сути, ни за что, то сегодня уж точно одной руганью не ограничится. А Рейд словно забыл про меня. «Феликс, ты успел познакомиться со своим соседом по комнате? Что скажешь о нем?» Феликс изумленно вытаращился на него. «Ничего, господин декан, мы не успели познакомиться. Ты его вообще не видел?» «Видел, если это можно так сказать», — осторожно произнес парень. «Он появился в комнате среди ночи». И я счел это время не лучшим для знакомства. Утром тоже было неподходящее время. Когда я уходил, сосед спал. И ты не попытался его поднять, чтобы товарищ не опоздал на занятие? Я был зол на то, что меня разбудили посреди ночи». Кажется, Феликс решил, что его расспрашивают для того, чтобы наказать соседа за пьянку и прогул. Ответы его становились все короче и осторожнее. И то сказать, уместное между равными, например, пожаловаться, что сосед валился пьяным и всю ночь не давал спать храпом, в беседе с начальством превращается в донос. Когда Конрад вернулся в комнату, он был трезв. Феликс заколебался. «Я не могу ответить, просонья не приглядывался, а заодно не прислушивался и не принюхивался», — усмехнулся декан. «Я расспрашиваю тебя не для того, чтобы примерно наказать Конрада. Мне нужно понять, почему его никто не видел сегодня и объявлять ли розыск розыск». Зачем? На первый взгляд все было кристально ясно. Парень вырвался из-под опеки родителей и загулял. Я слышала о подобных случаях, происходивших с выпускниками приюта. Кто-то, пустившись во все тяжкие, приходил в себя быстро, кто-то, пропив все деньги, а иные так и падали на самое дно. Наверное, и с отпрысками благородных семей могло такое случиться. «Да что далеко ходить, я сама, хоть и не запила, начала с того, что оставила треть подъемных в дорогущей лавке. Нет, сумка еще долго мне послужит, но справедливости ради я могла бы найти и ловчонку попроще, и вещь подешевле. Правда, тогда я не познакомилась бы с Родериком, потому что на дешевую сумку ворба не позарился и не пришлось бы». выручать меня от стражника и я почувствовала, что начинаю улыбаться как дурочка и заставила себя вслушаться в слова декана. Получается, ты единственный, кто видел его сегодня. Итак, давай все то же самое, но подробно и не пытаясь сгладить углы, велел Рейд. Конрад появился в комнате поздно ночью. От него пахло хмельным. Да. Пришлось признаться Феликсу. Следующие несколько минут допрос продолжался в том же духе. На прямые вопросы декан требовал прямых же ответов. Кроме того, что я уже слышала сегодня утром, я узнала, что когда Феликс вернулся в комнату, сосед продолжал храпеть. Будить его парень не стал разозленной выволочкой Алика, да и времени особо не было возиться, только успел переодеться и позавтракать. На занятиях он Конрада не видел, в комнату не возвращался и не знает, когда тот ушел. Декан покачал головой, о чем-то размышляя. Казалось, он забыл о нас. «Господин Декан, я бы не хотел, чтобы наш разговор стал всеобщим достоянием», нарушил молчание Феликс. Декан усмехнулся. «Об этом не меня проси. Впрочем, зная, что такое женский язык, я бы не надеялся». «Женский язык? Ха! Да парни сплетничают больше девчонок!» Феликс внимательно посмотрел на меня. «Не вижу причин болтать об этом на каждом углу», сказала я. «Не убедила», сказал декан вместо него. Я, например, не вижу причин набрасываться на однокурсника посреди столовой. Однако ты это сделала. Началось. Ладно, в этот раз хоть за дело достанется. Хотя я по-прежнему не чувствовала себя виноватой, но понимала, что с точки зрения преподавателей любой конфликт можно разрешить словами. Непонятно только для чего тогда вообще существует боевой факультет. «Если любой конфликт можно разрешить словами, было бы достаточно одних международников, а купцы нанимали бы не охранников, а переговорщиков». «Чего молчишь?» – поинтересовался декан, поднимаясь с кресла. Шагнул ближе, нависая надо мной, и мне снова захотелось исчезнуть. «Второй день в университете, и второй день ты оказываешься в моем кабинете». Вообще-то, вчера я оказалась тут не за провинность, если, конечно, не считать провинностью, что меня угораздило родиться девочкой. И снова за нарушение дисциплины. Сегодня, может быть, но вчера я ничего не нарушила. Ах да, спровоцировала. Жил себе милашка Бенедикт, а тут я явилась оскорблять его взор неказистой одеждой и разбитыми ботинками. «Итак, зачем ты задирала однокурсника?» «Думала, не ответит?» «Господин декан», — подал голос Феликс. Рейд обернулся к нему, и Феликс качнулся, отшатываясь. «Не лезь, тебя я еще раз спрошу». «Леонор». «И что я должна ответить? Он первый начал?» «Нет». «Что? Нет». «Нет, я не думала, будто Феликс не ответит, если я его ударю». «А вот он явно думал, что я не отвечу, если он продолжит ко мне цепляться». «И судя по тому, как изменилось его обращение...» Из тех, кто уважает только силу, а все попытки решить дело миром принимает не то за трусость, не то за слабость. Даже странно, вроде и знатных, хотя у них же дуэли. Считай та же драка, только с оружием и магией. И судя по тому, что я читала, правда, наверное, не следует безоговорочно верить всему, что пишут в книгах, сцепиться могли из-за сущей ерунды. «А что ты думала?» – не унимался Декан.